Глава сороковая. Джейс. Четвертый курс. Тринадцатая неделя. Настоящее время. «Ты собираешься, как девушка», — недовольно заметил я, засовывая остатки своего барахла в спортивную сумку. Брайс заявился ко мне домой, потому что мы собирались вместе ехать в Винтерс Лодж на одной машине. У него был иррациональный страх — забыть что-то везде, куда бы мы ни ходили. Поэтому он трижды проверял свои вещи — И это стало обычным делом. Я заранее купил фон подарок на день рождения. Его пальцы перебирали свитера и штаны. Проверяю, взял ли я его с собой. Когда у нее день рождения? Через две недели, 12 декабря. Я прищурился. Тогда какого черта ты купил ей что-то сейчас? Ты не думаешь, что вы тогда еще будете вместе? Он прекратил рыться в сумке и бросил на меня многозначительный взгляд. Иногда ты бываешь настоящей скотиной это был честный вопрос. Был, на самом деле. После Райли я выучил свой урок. Делать для кого-то все, на что ты только способен, может оказаться недостаточно. Я приносил ей цветы на каждое свидание, покупал ей любимые конфеты, когда ходил в магазин. Я делал все. Все, думая о ней. И тем не менее, я не мог не найду им ее удовлетворить. Не мог дать ей то, что она хотела. Я никогда ее не удовлетворял. Ты можешь быть самым лучшим человеком, делать широкие жесты, но если человек не ценил любовь, которую ты ему изначально демонстрировал, то никогда и не оценит. «Знаешь, я просто не хочу, чтобы ты страдал, если у вас не выгорит. Брайс хохотнул. И я точно знал, почему он смеется. Я был самым худшим человеком из всех, кто мог давать советы по поводу отношений. Я никогда не знал, чего хочу». Я даже не начинал понимать свои чувства в отношении кого-либо. И вот он я. Даю наставление своему самому надежному другу из всех, которые у меня когда-либо были. О том, что покупать девушке. Я знаю, что мы с Фон начали общаться совсем недавно. Но она делает меня по-настоящему счастливым. Брайса сделал паузу, складывая серую рубашку и убирая ее назад на место. «Я просто хотел сделать что-то хорошее, вот и все. Я тяжело сглотнул и уважительно кивнул. Я на самом деле рад, что все идет хорошо. Брайс это заслужил. Некоторые люди просто заслуживают это. Хотя и до сих пор озадачен, как Блю может быть ее лучшей подругой. То есть я хочу сказать, что это странно. Какая была вероятность подобного? Брайс бросил мне протеиновый батончик, но я отложил его в сторону. Безумное совпадение, только и сказал я. Потому что так и было. Все, что касалось меня и Блю, было таким. На протяжении последней недели я многократно пытался отрицать нашу связь. Все, связанное с Блю в целом. Но чем больше я сопротивлялся, тем больше я ее хотел. Связи не случаются просто так. Я встречал много красивых девушек, более эстетичных, чем Блю, более симпатичных, чем гребаная Райли. Но они были просто... скучными. Грустно это говорить, но с симпатичной мордашкой ты доходишь только до определенного предела. Я выучил этот урок тяжелым путем. Именно это раздражало меня в сложившейся ситуации. Я не хотел ничего чувствовать, я не ожидал никаких чувств. Флирт с Блю получался естественно, как слова, слетающие у меня с языка до того, как я осознавал, что говорю. Я написал ей нечто рискованное после нашего общения по фейстайму, Она ответила на мое послание сердечком, и с тех пор мы больше не разговаривали. Это меня беспокоило. Это меня очень сильно беспокоило. Она хотела, чтобы за ней оставалось последнее слово в каждом обмене сообщениями, я это заметил. Вероятно, потому что по телефону она могла контролировать то, что говорилось, и не выдавать ничего необдуманного. Я был приспособлен к общению лицом к лицу. Она была приспособлена к общению по телефону. «О чем ты думаешь?» — спросил Брайс. «Чушь, думаю. По-настоящему гребаную чушь. Ни о чем». У него зазвонил телефон. Вероятно, это был фон. И я услышал ее нежный голос, к которому привык за последние несколько недель. Я пытался отключиться, чтобы не слышать, как они разговаривают, но иногда это тяжело сделать. После того, как я понял, что они подруги с Блю, часть меня всегда прислушивалась, чтобы определить, Не находится ли Блю рядом? Не сказала ли она что-то про меня? «Мы вас заберем через 15 минут», — пообещал Брайс. «До скорой встречи», — попрощался он и отключил связь. «Что? Почему ты не сказал «я люблю тебя, малышка»?» — пошутил я, хватая ключи от Хонды со своего письменного стола. «Мама пришла на помощь в трудную минуту и позволила мне взять ее машину на выходные. Может, она на самом деле меня жалела». Наверное, это был приятный бонус после разговора по душам. В отличие от тебя, я не злоупотребляю ласковыми словами, чтобы не выводить женщин из себя. Брайс застегнул сумку на молнию и врезал мне по лодыжке. «Дорогой, я пожал плечами, подхватил свою сумку и осмотрел комнату. Не забыл ли я чего-то?» «Знаешь, было время, когда ты мне завидовал». Он шумно выдохнул. Зависть и восхищение... Это разные вещи, чувак. Я всегда хотел для тебя только всего самого лучшего. Зависть и восхищение — две разные вещи. Почему-то это до меня никогда не доходило, не щелкало у меня в мозгу. Восхищался ли я Марисом, Дэнни, Максом? Или я всегда страдал, желая того, что у них было, завидовал тому, чем они обладали, когда у меня этого не было?» Я стал таким, какими были они. И стал лучше или хуже. Зависть и восхищение. <смех> Об этом нужно подумать.